«Ну, это когда как!» — вступился за друга Терентий. «Где надо, но он не робеет. А в работе старательнее его и нет никого. Молчит, пыхтит, а дело скорее и лучше всех у него идет». На другой день, в неурочное время, расстроенный и возбужденный прибежал домой Терентий. Еще с порога он сказал. — Любаш, не как у тебя гусиное сало было? — Есть, а по что? Веська бровки обжегся. — Ладно еще, ежели глаза целы останутся. Сейчас привел его домой. Тетя Паша бает гусиным салом смазать обожженные места надобно. — Мамоньки! Любаша схватила припечка черепок с гусиным салом, и они с Терентием побежали к Бровкину. В этот день на зеленом дворе в кладовую укладывали готовый порох. В кладовке же лежали спрятанные от дождя щепки и стружки, они загорелись. По чьей вине неосторожности или с умыслом был занесен сюда огонь, никто не знал. Но только он быстро охватил кучу стружек и стал распространяться дальше. Двое рабочих, бывшие в кладовой, увидев огонь, испугались, и вместо того, чтобы тушить его, с криком выскочили из помещения подняли тревогу. На крик сбежались, но никто ничего не предпринимал, все растерялись. А... Из двери кладовки уже валил густой дым, и слышался треск горящего дерева. И вдруг кто-то крикнул, «Братцы, бегите! Там ведь зелье! Стрельнет!» Так весь двор разнесет, и люди в панике бросились со двора. Увидев страхи бегущих людей... Не сообразив, что останавливать их бесполезно, Бровкин вбежал в кладовую и стал выбрасывать за дверь горящие щепы и стружки. Одежда мгновенно затлелась, жгло лицо и руки, но Федька не отступался. Выкидав из кладовой всю кучу горящих щеп, он выскочил, бросился в траву и катался по ней до тех пор, пока не сгасил свою одежду. Потом снова вошел в кладовую и затоптал остатки огня до последней искры. Прибежал Терентий. Узнавшие о случившемся, вдвоем они потушили выброшенные бровкиным щепки, и таким образом опасность взрыва миновала. Только тут взглянул Терентий на друга и ахнул. Сгоряча парень еще не чувствовал боли, но вскоре она дала себя знать. Он не жаловался, а терпел молча, стиснув зубы. Терентий вел его домой за руку, как слепого. О том, что будет война с русскими, казанцы знали давно, с самого того часа, когда они закрыли ворота и не пустили в город царского наместника Микулинского. Неизбежность этого была ясна каждому, начиная с правителей и кончая рядовым бойцом. Казань готовилась. Сразу же после приезда хана Едегера начались совещания вновь образованного правительства. Здесь задавали тон князь Чапкун со своими сторонниками и сын старого Сеида, образованнейший мула и, несомненный, претендент на место своего отца в случае его смерти. Да и теперь фактическим первосвященником Казани являлся он, а не отец, так как престарелый Сеид был слаб и болен и почти не вникал уже в дела религии и государства, доверив управление ими своему сыну. Положение казанцев было нелегким. Ханство, ослабленное войнами, потерей горной стороны и смутой в народе, не могло рассчитывать на одни свои силы в борьбе с таким могучим соседом, каковым была Русь. Спасение было только в поддержке и помощи извне. С этого и начали. Хан Эдегер послал послов к турецкому султану в Крым, и к нагайцам, прося помощь оружием и войсками. Он не скрывал, что в этом вся его надежда на благополучный исход неизбежной войны. Султан Сулейман II обещал свою помощь, и это подняло дух казанцев. Они знали, раз всесильный султан встает на защиту Казани, то и его вассал, крымский хан, обязан оказывать ей поддержку всеми доступными средствами и силами.